Тайный институт явной масоны. В своих речах Гитлер клеймил не только евреев. Он обрушивался на масонов, которые, по его словам, помогали евреям захватить власть над миром и своими тайными ложами. Они плели все страны, поймав политическую и деловую элиту в прочную сеть. Это известно каждому. Поэтому несказанно удивился, когда нашел в бумагах отца потрепанную книжку. Вернее, просто набор страниц, потому что обложка была утрачена, окончательно и бесповоротно. На титульном листе значилось «Барон Форзепот Дондорф, прежде чем пришел Гитлер». Честно говоря, литературу по истории Третьего Рейха я знаю довольно хорошо, но вот с такой книгой сталкиваться мне не приходилось. Впрочем, удивиться этому факту я не успел. Поперек второй страницы стоял большой чернильный штамп к уничтожению. Такой штамп, насколько мне известно, ставился на издание, которое следовало немедленно изымать и уничтожать. На сочинении Маркса, Ленина и прочие опасной книги. Но что мог такого опасного написать «Западендорф»? Ситуация откровенно заинтриговала меня. В Справочное издание мало что смогли сообщить мне. Лишь связавшись с издательством, которое выпустило книгу в далеком 1933 году, я узнал интересные подробности. Оказывается, практически весь тираж книг был уничтожен через день после ее появления на прилавках. Издатели чуть не попали в концлагерь. Почему Гитлер пощадил Забодендорфа остается загадкой. Что же такого написал барон в этой книге? Беспредельной наивностью он решил описать, при помощи Гитлер пришел к власти и подумал, что это сойдет ему с рук. Не вышло. Тайные знания должны были оставаться тайными, но сегодня мы вполне можем приподнять над этим завесу. Кто вы великий магистр? Барон Забодендорф в своей книге описал деятельность некого тайного общества, Ему он предусмотрительно не называл, впрочем, их называли сами члены общества, в общении между собой. Они пользовались цифровыми кодами. Задача тайного общества была одна – сделать из будущего фюрера великого магистра, главу организации масонского толка. Для этого у Гитлера имелись все задатки. Часто говорили о его способности и причем без всяких выпиливаний третьего глаза. Однажды, находясь на фронте, он заблаговременно покинул место, куда через несколько секунд упал снаряд. Да и позднее, уже в бытность своим крупным политическим лидером Гитлер демонстрировал феноменальное везение. На него было совершено, по моим данным, около 40 покушений. И лишь во время одного из них, 20 июля 44 года, фюрер получил контузию и несколько царапин. Остальные не оставили даже синяков. Кто же занимался подготовкой будущего магистра? Первую группу составили русские масоны-эмигранты. Ненавидя власть красных, они искренне верили в национал-социализм и взяли за воспитание Гитлера. Тем более, что последний, несмотря на всю свою открытую, превышаемую ненависть к славянам, относился к этим людям с уважением. Очевидно, он считал что их считал их потомками германцев, которые и составляли дворянскую элиту Российской империи. Главой этих русских масонов был прибалтийский немец Шойбнер Рихтер. который внес огромный вклад в развитие Гитлера как политического лидера. Правда, русские масоны ротовали за крепкий русско-германский союз, урок, который глава НСДАП не пожелал усваивать ни под каким соусом. Русские шагали вместе с Гитлером по брусчатке Аден в Мюнхене в день пивного пучи. Генерал Бескупский заслонит фюрера от пули своим телом. Другая пуля сразила Шойбера Вихтера. Все заменимы, но только не он. Так сказал Гитлер, узнав о его гибели. Впрочем, у русских инициативу довольно быстро перехватил Хаусхофер, о котором мы довольно много писали выше. Его светящаяся ложа станет работать над сознанием более мощной масонской организации, во главе которой можно будет поставить Гитлера. Понятное дело, что по отношению к самой светящейся ложе эта организация должна будет занимать, по мысли Хаусхофера, подчиненное положение. И действительно... Такая ложа была создана. Правда, серьезной самостоятельной роли она не получила. Противопоставить себя Гитлеру она не могла. Поскольку тот считался великим магистром, сам фюрер предпочитал опираться на массовую партию, а не на большую, хоть и высокоинтеллектуальную секту. В отношении фюрера к масонам в этот период начинают смешиваться ненависть и восхищение. Он писал, «Их иерархическая организация и инициация путем символических ритуалов которые, так сказать, не утруждают мозги, но заставляют работать воображение через посредство магии и символов культа, все это опасные элементы, элементы, которые я заимствовал. Не думаете ли вы, что наша партия должна иметь такой же характер? Орден. Вот чем она должна быть. Да, орден иерархический, орден светского священства. Посмотрим на кадр, на кадр германской кинохроники тех лет. Вот Фурр выступает, и мы видим полный набор тайных масонских жестов. Руки под прямым углом, скрещенные на груди. Да-да, именно так делали масонские магистры. Это изображение рунического знака, двойной топор, символ власти. В книгах по черной магии он трактуется следующим образом: жест магистра, скрещенные руки на груди, конечно же, ничто иное, как символ смерти и возрождения, используемый в ритуале вызываемых мертвых. Поэтому ни о каком разборе масонских организаций не могло быть и речи. Вот о том, чтобы поставить их под государственный и партийный контроль, совсем другое дело. Здесь нацисты постарались на славу. Так и не появившаяся толком на свет масонская ложа была воплощена в институте ННРБ. Значительная часть его кадрового состава действительно были из числа тех, кого Хаусхофер прочил с подвижники Китлеру. Впрочем, мнение Хаусхофера было на тот момент не столь интересно. Он создал уже свою, подчинявшуюся только ему, масонскую ложу. Именно в нее он интегрировал Институт наследия предков и все прочие проекты, связанные с масонами Третьего Рейха. Естественно, с послушными масонами, поскольку противоречие Гитлер не терпел, эта ложа должна была в частности вставить под свой контроль все независимые масонские организации и рейха. Кроме того, ей надлежало взять на себя контакты с зарубежными масонами, постольку, поскольку это кажется возможным. и таким образом содействует внешней политике Третьего Рейха. Главой, великим магистром этой ложи, Гитлер назначил одного из своих бывших соратников. Имя этой ложи – СС. За Замасадом масонского храма. Да-да, именно так. Гитлер считал СС определенным аналогом масонских лож. И не раз называл Генриха Гиммлера своим личным масоном. Действительно, масонство во многом послужило прообразом эсэсовских формирований. Масонские практики активно внедрялись в таких сферах, как психологическая обработка, иерархическая структура, образование. При этом делать подобные заимствования отнюдь не считалось зазорным. В конце концов, сами масоны когда-то поизаимствовали все это у Тевтонского ордена, этого цвета германского рыцарства. До Второй мировой войны эсэс являлись элитарной организацией. Прием их ряды новых членов сопровождался сложными церемониями. Отбор проводился весьма тщательно, словно при комплектовании масонских лож. Даже церемония посвящения в члены СС была в сущности позаимствована, позаимствована у масонов. Кандидат в члены СС должен был первым делом представить свою родословную, которая ясно и четко доказывала бы его арийское происхождение. Стаж чистой крови должен был быть исключительно велик – два с половиной века – с конца 17-го столетия. После этого он должен был пройти определенную стажировку, которая сильно напоминала монастырское послушание. И лишь по истечении этого испытательного срока молодой человек становился полноправным эсэсовцем. Ему вручали корти, кортик и персень. К слову сказать, эти регалии тоже позаимствованы у масонов. Высшие иерархи ордена СС – 12 обергруппенфюреров – которыми Гитлер постоянно советовался. Заседали они за особым дубовым столом. Все это должно было воспроизводить обстановку совещаний рыцарей круглого стола. Каждый из этих посвященных имел свой собственный дубовый стул, на котором красовалась серебряная табличка с его именем. Кроме того, он носил кинжал особой формы и массивный серебряный перстень. Заседание избранных проводилось обычно в замке Вевелисбург. Столица империи СС, любимой резиденции Гюнглера. Он был воздвигнут в кратчайшие сроки на месте древнего средневекового замка, принадлежавшего барону-разбойнику. До 20 века от исторической постройки уцелели лишь живописные руины. Расположение замка не случайно. Он является центром своеобразного мистического треугольника, который образует три сакральных места. Первое из них – Тевтубургский лес. где в начале новой эры предводитель германцев Армении одержал победу над римскими легионами Вара. Эта победа священна для всех немцев, поскольку остановила римское вторжение в Германию и, ге... и обеспечила независимость германских племен. Вторая вершина треугольника – скалы Экстронштайна, место, где в древности поддерживался древнегерманский культ огня. На этих скалах, нависших над Дрейном, священная для всех немцев река, которую они называют не иначе, как Отец Рейн. Жрецы устроили обсерваторию, откуда наблюдали за движением звезд и занимались предсказанием будущего. Здесь был создан рунический зодиакальный круг. Третья вершина, вершина – древний город Армабек, от которого остались одни руины. Археологи наследия предков предполагали, что Армабегу не менее 10 тысяч лет, и, следовательно, он древнее всех известных городов мира. Сам замок, за заведение которого взялся известный архитектор Герман Бартельс, тоже был треугольным. В плане число 3, равно как и 12, вообще было в ритуалах СС. Северная башня замка предназначалась для собраний рейхсфюрера СС и его 12 посвященных антиподах христианских апостолов. Периодичность заседаний также имела определенный ритуальный смысл. Под башней находилось подземное помещение крипта. где был зажжен священный вечный огонь. К нему вели три ступени, а вокруг огня находилось 12 возвышений для торжественных церемоний. Здесь предполагалось проводить ритуалы мистических погребений и торжественного сжигания гербов. Впрочем, согласно некоторым данным, здесь же предполагалось приносить и человеческие жертвоприношения. Были в замке исследовательские лаборатории, правда, немного. Здесь трудились ученые, создававшие психотронное оружие. изучавший механизм правления человеком. После войны все результаты этих исследований куда-то пропали. Однако, однако меня это не удивляет. Впрочем, планы на будущее относительно Вевельсбурга у Гиммлера были поистине грандиозными. Если мегаломания Гитлера еще держалась в определенных разум... разумных рамках, по крайней мере, не наблюдала сильных разрывов с реальностью, то Гиммлер в своих мистических планах произошел все разумные пределы. Он собирался воздвигнуть вокруг замка целый город, кварталы которого будут образовывать концентрические круги в соответствии с, с геомантией, учением о магии Земли. Гиммлер считал Гривелесбург энергетическим центром мира. Специалисты из ННРБ, особенно из отдела, связанных с оккультными науками, прекрасно знали, какие чувствительные струны следовало нажимать в душе своего начальника. Финансирование соответствующих направлений постоянно росло, а ученые, представляли Рейхсфюры все новые и новые доказательства действия оккультных сил. В 1942 году они выступили с заявлением, что их противники, в первую очередь русские, прибегают к услугам каких-то потусторонних, потусторонних сущностей, которые позволяют им побеждать. Великобритания Великобритании и США, говорили они, опутаны масонскими ложами, которые при помощи мистических приемов пытаются сломить германскую нацию. Следовательно, позади логичный итог эксперта наследия предков, Необходимо противопоставить вражеским усилиям такие же методы. К примеру, использовать в военных целях древний ритуал – маятниковые локации, приспособив его к современным условиям. Впрочем, об этом стоит рассказать поподробнее.